Глава 12. Возвращение Дэвид Элифсон В преддверии выхода Rust in Peace наш менеджер Рон Лафит был фактически за кулисным диспетчером. Пробивал связи и стратегически пытался заново впихнуть Мегадес на лейбл Capital Records и EMI за пределами Северной Америки. Слеер пригласили нового менеджера Рика Сейлза, и Рон с Риком планировали совместный тур с участием Слеер и Мегадес, что было для нас обычным делом. Мы еще в 1985-м выступали со Слэйер в маленьком клубе «Ламур» в Бруклине. Давно с ними знакомы. Мы репетировали в студии Power Plant. все это время мы не сидели без дела, и они предложили прокатиться в конце лета, начале осени, примерно в сентябре 1990-го, когда выйдет альбом. Турне хотели назвать «Битва Титанов». Может быть, название придумал Дэйв? Оно подходило. «С кинокартиной у нас никаких проблем из-за прав не возникло». Мы собрали крутой состав Slayer и Megadeth в роли двух хедлайнеров Tastement, у которых тоже вышел альбом под названием South of Black, и Suicidal Tendencies, которые также слегка изменились и выпустили Lights, Camera Revolution, больше напоминающий смесь металла с панком, а не панк из Venice Beach. В этом составе в сентябре и октябре мы собирались прокатиться в основном по аренам и большим концертным залам Европы. Зная, что гастроли на носу, в конце весны Рон отправил нас с Дэйвом в промо по Европе. Первой остановкой были Кёльн, Германия, где в нашем отеле остановился Майкл Шенкер. В том году я уже немного успел узнать Майкла, потому что мы с ним числились в коммуне трезвенников. Он замечательный парень, очень приятный, и мы с Дэйвом огромные поклонники его творчества. Двери лифта открываются, и выходит Майкл. Я познакомил его с Дэйвом, это был один из тех моментов, когда я реально стал послом Мегадес. Дэйв был знаменитостью и ходил с охраной, а я был более дружелюбным парнем, деревенским мальчишкой из Миннесоты. Так раньше в группе были распределены роли. «Дэйв Мастейн. Когда мы с Дэвидом Эллифсоном поехали в Европу и начали давать пресс-конференции, мы охренели. У всех ехала крыша почти так же, как у меня, только я не подавал вида». Я еще никогда не чувствовал такого интереса со стороны прессы к нашей группе и музыке. Это было сродни наркотику, опьяняющее состояние. Дэвид Элифсон. Мы были сами по себе. В каждом городе или стране находился какой-нибудь представитель лейбла EMI, который встречал нас и водил по окрестностям. В Великобритании это была Вэл Джейнс, она была как воспитательница. Успела поработать с Айрен и у нее был внушительный послужной список. Ей палец в рот не клади, она никогда не церемонилась и рубила правду матку. Дэйв Мастейн. Местный представитель EMI был в каждой стране. В Великобритании вэлл Джейнс была не столько пресс-аташе, сколько нашим менеджером. Группой руководил Рон Лафит, но опыта в Европе у него не было, поэтому мы наняли Вэл Джейнс. С ней было здорово. Дэвид Эллифсон. «Мы прекрасно съездили в Италию, и мы с Дэйвом даже видели Пизанскую башню и собор в Милане». «Промоутеры — это прикольно, потому что путешествуешь налегке, с комфортом, первым классом, бизнес-классом, и каждый вечер щедрый ужин от лейбла. Сидишь весь день и фактически болтаешь о себе, группе и новой пластинке, пьешь кофе и пытаешься справиться с акклиматизацией. Мы с Дэйвом были в завязке и впервые видели Европу трезвыми глазами, в отличие от вылазки в Касл Донингтон в последний раз. Мы впервые с Дэйвом полетели одни, оставались в номерах отелей и не притрагивались к мини-бару». На самом деле, Рон сделал так, чтобы в избежании соблазна к нашему приезду ни в одном мини-баре не было алкашки. Он учился под руководством Тима Коллинза, который был менеджером Айра Рон обучался приемам и трюкам, которые использовал Тим, чтобы помочь парням завязать и гастролировать трезвыми. И, разумеется, дома в Лос-Анджелесе у нас с Дэйвом был свой нарколог Джон Баканегра, которому мы время от времени звонили и докладывали, что все в порядке. Дэйв Мастейн В Европе мы посещали собрание анонимных алкоголиков И было прикольно, но тяжело. Ты заселялся в номер отеля, и иногда в мини-баре стояло какое-нибудь дерьмо. Было тяжело, потому что ты в Европе, далеко от дома, и тебя одолевает непреодолимое желание. И мучает не сам процесс принятия наркоты или ощущение от этого, а именно желание. Дэвид Эллифсон. Во время той поездки мы увидели готовую иллюстрацию обложки «Rust in Peace», и я вышел из себя, потому что автором всех песен был указан Дэйв Мастейн. Я был в шоке, потому что помог написать несколько песен на пластинке. Еще меня удивило, что сопродюсером был Дэйв Мастейн, хотя я в студии провел больше времени, чем он. Рон Лафит встал на мою сторону, и мы в итоге сгладили этот конфликт. Мне нужно было учиться справляться с эмоциями и проблемами на трезвую голову. Раньше мы с Дэйвом постоянно срались из-за денег и авторства. Хорошо рядом был Джон Баконегра. Иногда он созывал собрания, чтобы мы выговорились, а он нас примирял. помогал нам открыться друг другу, зная, что таким образом можно будет решить проблему без кулаков. Марти Фридман. Песни в «Мегадесс» обычно сочинялись так. «У Дэйва был риф, и он играл его со мной, Джуниором и Ником. Мы были для него аккомпанементом, и пока он работал над рифами, ему было удобно, что мы играли вместе с ним и добавляли свои идеи. Сам он ничего полностью не писал, не было такого, что он придумал риф, аранжировку и сказал «Вот вам песня, учите ее и записывайте». В творческом процессе участие принимали все четверо, и мы воплощали идеи Дэйва в жизнь. Дэйв Мастейн. Было видно, что группа начала разваливаться. Все конкурировали за авторство. Трек «Rust in Peace» Polaris был написан еще когда я играл в Пеник, как и N2AHQ, который потом стал «Хэнга Эйтин». Однако ребята были убеждены, что эти песни написали они. Демы были готовы, песни были написаны. Самое неприятное для них — признать, как мало они достигли сами. Марти Фридман «Раньше лишить человека авторства, на мой взгляд, было несправедливо, потому что, когда ты единственный автор песни, это говорит о том, что ты песню придумал, сам ее написал, остальные музыканты сыграли ее и записали такой, какой ты ее придумал. Но дело было не в этом. У Дэва была возможность послушать эти рифы, которые рождались прямо при нем, и он менял их и работал над ними, придумывая аранжировки». «Но все это время рядом были мы». «Дэйв Мастейн». «Ага, конечно». «Марти Фридман. Но мне было в кайф находиться в группе, и я не собирался нагнетать обстановку. Меня все полностью устраивало. Так в Мегадес было принято первые три альбома и всю работу, которую они проделали. Парни прошли огромный путь, чтобы оказаться на вершине. В некотором смысле я пожинал плоды, сам при этом ничего не привнося, поэтому подумал, что это и есть самый приемлемый вариант». Так что я был рад поработать с Дэйвом, и он сочинял эти рифы, но я при этом не получал авторства. Хотя, если говорить про написание песен, я считаю себя важной и неотъемлемой частью процесса. Однако информация в буклете этого не отражает. Дэйв Мастейн. Всего пару глав назад Марти пел мне диферамбы о том, как у меня были написаны эти песни до его прихода в группу. Эти песни были придуманы постепенно, некоторые я сочинял еще в «Пэник». На переизданиях видно, что были демо-записи, на которых сыграл Крис Поланд. Марти, кстати, исполняет гитарные соло, очень похожие на те, которые я попросил сыграть Криса Поланда. Я поместил эти демо на переиздания, чтобы у Криса тоже было авторство, но в итоге он подал на меня в суд, и после такого поступка двери Мегадес навсегда оказались для него закрыты, заколочены гвоздями. Ребята почему-то вбили себе в голову, что если я работал над рифом, и остальные музыканты находились со мной в одной комнате, значит, их имена должны быть среди авторов». Все началось с Ника. Он сказал, что достоин быть в числе авторов на любой песне, которую я играл, если он был со мной в одной комнате, ему даже не надо было сидеть за установкой. А чего бы тогда не послать чек парням с телевидения, которые тоже сидели со мной в одной комнате? Дэвид Эллифсон. Мы вернулись домой из Европы, сразу же пошли репетировать и стали готовить концертное шоу в поддержку альбома. Дэйв Мастейн. Марте нужно было выучить старые песни. Как только он пришел в группу, снова появилась атмосфера коллектива. Чак и Джефф были классными ребятами, шикарными музыкантами, но с ними мы никогда не ощущали себя группой. Я не говорю про то, что ты не мог отпить у кого-нибудь пивка, но когда мы выходили на сцену с Ником и Марти, чувствовалась какая-то магия. Эмоции лились через край. Мы начинали ощущать себя группой, и это стало заметно. Когда мы добились успеха, и все четверо где-нибудь появлялись, не было ощущения, что в группе Дэйв Мастейн, Дэвид Элевсон и два других парня. Раньше мы были двумя Дэйвами, теперь же мы были группой. Дэвид Элифсон. Примерно в то же время, вернувшись домой в США, мы узнали, что пойдем разогревать Джудас Прист в рамках их тура в поддержку прорывного альбома Painkiller. Дэйв и вокалист Джудас Прист Роб Хелфорд собирались сфоткаться для обложки японского журнала. Мы поехали в студию аренды инструментов на бульваре «Сансет» в Голливуде, чтобы встретиться с Робом, где Джудас Прист снимали клип на песню Painkiller. И встреча с ним была большим событием, потому что я дико котировал Джудас Прист. Unleashed in the East» стала определяющей и прорывной пластинкой, благодаря которой я подсел на хэви-метал. После «Бостон», и «Иван Халлен» и «Американского рока» я видел Unleashed in the East» и, наконец, узнал, что такое настоящий хэви-метал. Я огромный поклонник Джудас Прист, поэтому встреча с Робом была для меня значимым событием. И обе группы стали дружить. Дэйв Мастейн. Увидев Роба, я был впечатлен, и пацан во мне говорил, это же Роб Хелфорд. Мне нравилось наблюдать за Гленным Типтоном, потому что он повлиял на меня как на гитариста, к тому же я был фанатом Джудас Прист. Поэтому встреча с Робом Хелфордом стала огромным событием. Пришлось идти в другое здание, чтобы сделать пару снимков для фотосессии. На мне была футболка для кикбоксинга, а роб был в длинном кожаном пальто с хромированными кольцами до самого пола. Металл во плоти. «Тристы» были одной из самых первых настоящих метал-групп, которые я слушал. Кстати, я слушал альбом «Set Wings of Destiny» в клубе «Бриллиант» в Калифорнии, когда жил с сестрой и ее мужем, начальником полиции, в Стантоне, штат Калифорния. Он вошел в комнату и дал мне пощечину. Услышав Хелфорда, он психанул. Поэтому было интересно встретиться с парнем, за которого я схлопотал пощечину. Дэвид Элифсон. Также во время нашей подготовки к туру мы сняли клип на «Холливорс» в ангаре для самолетов. Причина, по которой мы в клипе без футболок, не в том, чтобы выглядеть как горячие жеребцы. Стояла адская жара, было лето, и мы были насквозь мокрыми. Я ходил в качалку, но когда завязал с наркотой, весил, наверное, 83 килограмма. И у меня был лишний вес. Усердно работал, тренировался 3-4 раза в неделю, ходил в зал, правильно питался и реально хотел сбросить. Но в клипе все равно выглядел немного пухловатым, поэтому кадр вытянули, чтобы я выглядел худее. Говорят, то же самое сделали с Энн Уилсон в популярном на то время клипе группы «Хэд». «Дэйв Мастейн. Мы хотели снять клип в старом ангаре, зайти внутрь и просто дать жару на сцене и поэкспериментировать с клетками, цепями, металлическими прибамбасами. К тому времени, как мы сняли первый дубль, футболку на мне можно было выжимать. Костюмер не могла высушить футболку ко второму дублю. Я был в хорошей форме, потому что занимался кикбоксингом с реактивным бенни. Свисающих по бокам жировых складок у меня не было. Я спросил ребят, как они себя чувствуют». «Дэвид Эллифсон сказал, что ему нормально». «Он выглядел отлично. Марти меня убил. Ты просто огонь, чувак», — сказал он. Дэвид Элифсон. «Прежде чем мы поехали в Европу после клипа на Holy War, отыграли пятидневный тур по Южной Калифорнии, чтобы немного разогреться. Это были клубы, театры, маленькие площадки, где мы могли оторваться, обкатать программу, сработаться с техническим персоналом и запустить механизм. И было круто. У меня до сих пор есть друзья, кто помнит те шоу». Мы были скрупулезны во всем, пробегались по деталям песен и сета. Все были крайне воодушевлены, потому что мы создавали что-то новое и, казалось, возможности наши безграничны, потому что мы были в завязке, у нас был замечательный менеджер, и мы чувствовали себя сплоченной командой, как четыре брата, мыслящие в одном направлении. Мы знали друг про друга все. Никто ни от кого ничего не скрывал. Это не шоу Дэва и троих парней с улицы. Мы были квартетом. Настоящей группой. Марти Фридман. Шоу были потрясающими. Группа жгла напалмом, да и публика не отставала. Ничего подобного я еще не делал. Я был во многих группах и отыграл немало концертов, но никогда не видел настолько яростно положительной реакции. Тур прошел с успехом, но разминочные концерты в Калифорнии превзошли мои ожидания. Публика была просто оглушительная. Толпа слетала с катушек. И так и должно быть. После концертов у меня звенело в ушах. Мы доказали, что понимаем друг друга без слов. Мы пребывали в боевом настрое. В нашей цепи не было ни единого слабого звена. Все было совершенно естественно. Мы вышли, отыграли, и все прошло как по маслу. Что же дальше? Химия в группе была запредельная. Дэйв Мастейн. Это было великолепно. Наконец-то мы вместе выступили на публике, и это было похоже на сон. Мы инстинктивно знали, где кто должен стоять на сцене, чувствовали друг друга кожей, как хоккеисты, которые отскакивают от бортов. Можно было откинуться назад, и обязательно кто-нибудь подстрахует... Ты подбегал в микрофон и кто-нибудь стал рядом и подпевал. Мы были как стая птиц. В последний раз в группе ощущалась этой химия и взаимопонимание, и кто бы к нам ни приходил после Марти и Ника, Дэвид Эллифсон проявлял все больше недовольства и раздражался, поэтому становилось ясно, что неприятности не за горами.